Глава вторая. Альберт непонимающе начал приподниматься в кресле, но я оказался быстрее. Поскольку ничего умнее придумать я не успел, то просто и без затей воткнул ему в руку вилку, а потом прыгнул на этого кудесника прямо через стол. Мы покатились по полу, сшибая телами стулья и столы, зазвенели чашки, раздался чей-то виско, возбужденные крики. Руки! Главное заблокировать руки! Не дать пальцам сложиться в причудливую фигуру, Я дотянулся до запястья правой руки Альберта и вывернул под неестественным углом в сторону. Мой противник взревел от боли, теперь его лицо уже не выглядело халёным, исказившись в невероятном оскале. Я усилил захват, а потом, улучив момент, бросил руку и от души садонул своего противника локтем в голову. Альберт обмяк, а я ещё раз приложил его затылком о пол, выложенный плиткой. Убедившись, что Альберт не притворяется, я, тяжело дыша, обвел взглядом сотрудников ресторана, сгрудившихся в отдалении. и потянул из кармана катушку с серебряной нитью. Вот и подарок от Эдика на день рождения пригодился. Тщательно обмотав руки Альберта, подумал, стянул вместе еще и ноги, а затем, по-прежнему не обращая внимания на поднявшуюся суету, вытянул немного дорожащими пальцами из кармана мобильник и позвонил Эдику. Только бы он взял трубку. Сейчас это было очень нужно. Вообще-то у моего приятеля имелось несколько телефонов, и на некоторые можно было годами не дозвониться. Но сейчас я звонил на тот, который, по идее, был доступен при любых обстоятельствах. «Что случилось?» Раздался в динамике приглушенный голос. «Давай короче, у меня совещание». «Да плевать на твое совещание!» Выдохнул я устало. «У меня ментальщик, причем прямо в ресторане. А мой придурок-директор, судя по всему, сейчас сдаст меня в руки полиции и твоего клиента отпустят как уважаемого человека». «Кабак тот, где ты работаешь?» Не задавая лишних вопросов, уточнил Эдуард. «Андрей, что происходит?» Раздался за спиной визг директора. Ну вот, очнулся сердечный. «Да, мой ресторан, и тебе не мешало бы поторопиться». Я почувствовал, как завозился подо мной приходящий в себя Альберт. «Держись!» Звонок прервался на полуслове. Похоже, Эдика все-таки проняло. Да и не так часто я позволял себе разговаривать с ним в таком тоне. Видимо, это тоже сыграло свою роль. «Андрей, я вызвал полицию!» не унимался директор. «Твои выходки переходят всякие границы!» «Я задержал преступника!» Вяло отмахнулся я. На тело накатила апатия, причины которой мне были непонятны, а язык во рту ворочился все труднее. «Не мешайте мне!» «Немедленно отпусти посетителя!» Директор даже сделал пару шагов по направлению ко мне, чем изрядно удивил мой почти заснувший мозг. «Чего это Вячеслав Геннадьевич вдруг так расхрабрился?» «Правда, Андрей, отпусти его!» Внезапно подала голос всегда молчавшая кассирша Ирина, тоже решившая посмотреть на происходящее. «Андре, нехорошо людей бить!» Обозначился даже плохо говорящий на русском Рашид, работавший доставщиком в ресторане. «Да что происходит?» Попытался встать, но на плечи давила невыносимая тяжесть. Я постарался сосредоточиться, но мысли путались, а картинка перед глазами начала расплываться. Потряс головой и вдруг поймал на себе торжествующий взгляд Альберта. Твою ж такую дивизию! Что происходит? «Добрый день, граждане!» — раздался вдруг громкий голос, и меня как будто ледяной водой окатили. Мысли прояснились, а картинка вдруг стала четче. «Кто вызывал полицию?» Альберт скривился и закрыл глаза. «Вот зараза! Он же наверняка не один пришел со мной разговоры разговаривать. И сейчас кто-то пытается ему помочь, а для этого надо взять нас под контроль». Просто у помощника, видимо, нервы не выдержали, когда полицейский голос подали. Вот и давление исчезло. А воздействие не слабое было, уж я-то точно знаю. Такое даже большому умельцу не сотворить. По-любому артефакт с энергией нужен. Меж тем работники нашего кабака и немногочисленные посетители, на наваждение у которых тоже исчезло, недоуменно переглядывались между собой, пытаясь понять, что же такое только что с ними происходило. «Я еще раз спрашиваю, граждане!» Повысил голос полицейский. «Кто вызывал полицию?» «Я вызывал, я!» оживился директор. «Надо задержать!» «Кого?» Слинцой спросил один из блюстителей порядка. э Замешкался был директор, а я, понимаю, что Эдик опаздывает, судорожно заскользил взглядом по собравшимся, пытаясь прикинуть, кто же из них сообщник Альберта. Что буду делать дальше, я пока не представлял, но надо хотя бы понимать. «Вот его!» Судя по всему, директора в очередной раз взяли под контроль. Опять дерганные движения истерика в голосе. Вячеслав Геннадьевич тыкал в меня пальцем, подпрыгивая на месте от возбуждения. «Нашего бывшего начальника охраны! А вот этого джентльмена надо освободить!» «Джентльмена?» — хмыкнул полицейский и, раздвинув стоявших людей, подошел к нам с Альбертом поближе. «Мужик, ты зачем его связал?» — просил он у меня. Я посмотрел полицейскому прямо в глаза и успел заметить, как его зрачки подернулись дымкой, и он, ничего больше не выясняя, вскинул на меня автомат и передернул затвор. «Развяжи его!» «Спокойно!» Я поднял руки, показывая, что безоружен. «Товарищ старший сержант, я начальник охраны этого...» «Развяжи его!» Дурным голосом заорал полицейский. «Делай, что тебе говорят, быстро, или я тебя сейчас пристрелю здесь!» «А ведь и правда пристрелят». Самое интересное, что он и лица моего не вспомнит потом. Я вздохнул и попытался еще хоть чуть-чуть потянуть время. «Товарищ старший сержант...» начал было я, но в этот момент в дело вступил напарник полицейского, до этого мирно стоявший сзади и смотревший на коллегу ошалелыми глазами. «Ты что, мужик, не понял?» Заорал он, подступая ко мне и размахивая резиновой дубинкой. «Отпускай немедленно!» И попытался ударить меня. В последний момент я успел пнуть его по опорной ноге, И полицейский повалился сверху, больно приложив меня локтем в голову. Я прижал его к себе, стараясь, чтобы его напарник не мог прицелиться в мою тушку и открыть стрельбу. «Где Эдик?» «Всем стоять работает спецназ!» Чует мое сердце после сегодняшних событий, кабак просто закроют. Никому не понравится обедать в заведении, в котором размахивают оружием и задерживают посетителей. Барахтающийся в моих руках полицейский затих, а затем я услышал его голос полный недоумения. «Мужик, отпусти! Хватит меня лапать!» «Больше нет желания меня пристрелить?» Аккуратно уточнил я, отпуская стража порядка, и смотрел из-за него на второго полицейского. Тот уже опустил автомат и, казалось, потерял ко мне всяческий интерес, глядя на новых действующих лиц. Несколько человек в черных комбинезонах с желтыми надписями «Спецназ», закрывающих лица и в вязаных шапочках, рассредоточились по залу, блокируя все входы-выходы. Еще четверо бойцов сноровиста подняли меня и Альберта, но тут же наткнулись на возбужденного директора. «Что происходит? Куда вы их забираете?» Возбужденно размахивал руками, однако спецназа сохранили молчание. «Кто у вас главный?» Не унимался Вячеслав Геннадьевич. «Я главный». Раздался негромкий голос, и я наконец-то увидел моего давнего приятеля Эдика. «Вы?» — не поверил наш директор. «А по какому праву? И что происходит? И кто вы такие?» «Полковник Седых». Эдик сунул под нос Вячеславу Геннадьевичу удостоверение, а другой рукой махнул державший меня спецназовцем. «Отпустите этого бездельника!» «Полковник!» Из директора как будто выпустили воздух. «Но у нас тут обычный бытовой конфликт. И тут вы...» И Вячеслав Геннадьевич, недоверчиво покрутив головой, еще раз вчитался в развернутое перед ним служебное удостоверение. «Ну да, внешность Эдика совсем не выдавала в нем целого полковника всесильной спецслужбы. Особенно если ориентироваться на персонажей популярных телесериалов, которые заполнили телеэкраны в последние годы. Невысокого роста, максимум мне по плечо, с узкими плечами и неторопливыми движениями, он казался значительно старше своих лет. И только удивительно светлый взгляд серых глаз вместе с открытой улыбкой заставлял подумать, что не такой уж этот человек и старый, просто в его жизни было много сложных и грустных ситуаций. Эдик был классическим примером человека, который всего в этой жизни добился сам, Причем исключительно честным трудом и незаурядными мозгами. Как он стал лейтенантом всесильного когда-то КГБ, мой приятель предпочитал не рассказывать. Но мне кажется, что не все в этой истории было гладко. Даже в том мире, где официальная наука не признает потустороннего, спецслужбы не могли пройти мимо мальчика с даром. Родившийся в глухой сибирской тайге Эдик мог видеть потусторонние сущности и разговаривать с ними. Крупно сомневаюсь, что такую находку могли оставить в покое, не попытавшись изучить и разобрать на молекулы в каком-нибудь закрытом НИИ. Но подробности мне никто не рассказывал, да и вряд ли расскажет. Я знаю только, что полковник Седых давным-давно служит в столице, занимается очень широким диапазоном вопросов и абсолютно не интересуется вопросами власти в стране и вывеской на своей работе. На его памяти она поменялась уже раз пять. «Эдик, тут должен быть его помощник». — негромко сказал я, разминая плечи, вывернутые излишне ретивыми спецами. — Знаю, — кивнул Эдик и внимательно вгляделся в лицо Альберта. — А говорил, что мой подарок абсолютно бесполезен. — Вот твой друг, наверное, так не думает, да, господин барон? — Чтоб ты сдох вместе со своей шавкой! — выплюнул еще недавно уверенный в себе господин. — Вам повезло! И ничего больше! — Повезло, — согласился с ним Эдик. — Но и вы постарели. — Вас скрутил обычный человек, охранник ресторана, где вы себя повели не совсем вежливо. — Кто человек? — Он? Альберт вдруг резко рванул в мою сторону, причем с такой силой, что удерживающие его бойцы проехались пару метров на пятках по плитке. — Не смешите меня! Я внутренне напрягся, но никак не отреагировавший на дергание задержанный Эдик только рассмеялся. Представьте себе, Альберт, а вы что же подумали? Что мы на вас тут засаду устраивали? Много чести. Вы же, как неуловимый Джо, никому особо не нужны. Бегали от нас десять лет, ну и еще побегали бы. Наоборот, удобно. Благодаря вам гораздо проще умственно отсталых в стране вычислять. Ты? Начал было из солнца поклонник, но незаметный со стороны удар одного из спецназовцев по почке прервал его возглас на вздохе. Я? Все так же с улыбкой, правда, теперь какой-то искусственный, ответил Эдик и скомандовал бойцам. В машину его и на набережную. Чтоб через два часа был готов к допросу. В отличие от прошлых времен, нынешние спецслужбы не цеплялись за символы, поэтому достаточно быстро согласились освободить исторический центр города в обмен на комфортабельные офисные здания в разных концах столицы. Кабинет Эдика, например, располагался в неприметном здании на набережной реки буквально в 15 минутах ходьбы от нашего ресторана, Правда, когда однажды я, будучи в не совсем адекватном состоянии, попытался проорать под окнами что-то из серии «Эдик, выходи гулять», то очень быстро оказался под дулами автоматов, неизвестно откуда появившихся мальчиков в бронежилетах. Гулять тогда мы так и не пошли, наоборот. Полночи просидели в кабинете Эдика, попивая крепкий чай и обсуждая соревнования по кёрлингу. «Так вы знакомы?» Не удержался я от вопроса, не обращая внимания на нашего директора, который делал мне загадочные знаки руками. Знакомы, рассеянно ответил Эдик, сканируя взглядом людей в ресторане. Капитан, опросите полицейских, запишите их данные, кто и когда вызвал, а потом отпускайте. Нам они не интересны. Андрей, чего стоишь, как столб? Помогай. В чем? удивился я. Твоими людьми покомандовать? Помощника вычислить помоги. Зло прошипел Эдик. Кто это может быть? Ой, да что его искать! Ухмыльнулся я, а потом ткнул пальцем в толпу и заорал. «Вот он! Хватай его!» Мой расчет сработал безукоризненно. У одного из парней вполне заурядной внешности не выдержали нервы, и он бросился на утек, особо не разбирая дороги. Далеко убежать ему не позволил приклад автомата, врезавшийся в живот. Пока юноша пытался поймать ртом хоть малую талику воздуха, его уже сноровисто скрутили и подтащили к Эдику. «У него артефакт должен быть», — негромко прокомментировал я. Он тут под контроль половину ресторана взять умудрился. «Да?» — удивился мой приятель, но все-таки принялся лично обыскивать задержанного молодого человека. А я отвлекся на зазвонивший мобильник. «Андрей!» Звонок, конечно, сейчас был абсолютно не вовремя, но голос динамики заставил мое сердце биться быстрее. «Ты сейчас занят?» «Я?» Вытирая рукавом рубашки кровь, не весть откуда взявшуюся на щеке. «Нет, конечно, абсолютно свободен». «Классно!» Было слышно, что Светка улыбается. «Мне сказали, что ты отдыхаешь, когда я уходила. Поэтому я не стала тебя тревожить, и вот решила позвонить. Я хотела большое спасибо сказать еще раз за ночные приключения. Ты на моей памяти первый охранник, который вступился за официантку. Спасибо тебе». «Да ладно, чего уж там?» Смутился я. Мне, конечно, и без ее слов было известно, что многие официанты даже за людей не считают, так? Обслуга низшего сорта. Но и я ничего героического не сделал. Наоборот, нарушил все мыслимые и немыслимые инструкции. Но доброе слово еще и от красивой девушки. Как приятно. «Андрей, ты здесь?» Вернул меня на землю голос Светки в динамике. не задумался. Спохватился я. И пока из меня не улетучились последние остатки решимости, пошел в атаку. «Света, ты вечером занята? Может, кофе попьем?» «Я пока... я пока не знаю». — засмеялась девушка. — Мне не с кем дочку оставить. Вряд ли я так быстро решу этот вопрос. — Так не беда, — продолжал я наступление. — Бери ее с собой, сходим в пингвин, мороженого поедим. В трубке повисла пауза. Я слышал дыхание девушки, и если слышал правильно, то она пребывала в небольшом шоке. — Подождем. — Ты серьезно предложил? — Как будто стесняясь, задала вопрос Света. — Абсолютно, — уверенно подтвердил я. — Диктуй адрес, я буду... М -м, семь пойдет?» «Ну да». Теперь голос Светки абсолютно точно был растерянным. «Тогда до встречи!» Завершил я вызов и поймал насмешливый взгляд Эдика. «Что?» «Андрей хороший мальчик. Он любит маленьких детей. И всегда ведет себя как джентльмен». Ехидным тоном сказал представитель могущественной спецслужбы. «Андрей вечером погладит по головке?» «Товарищ полковник, у вас по делу есть что-то?» Тон То ему ответил я. «Или мой орден мне потом по почте пришлют?» «Ага, святого Ебукентия, с закруткой на спине, чтоб все видели, какой ты у нас герой!» И, заметив внезапно увеличившиеся в размерах уши нашего директора, предложил. «Отойдем?» Мы прошли через залы, вышли на улицу, синхронно достали пачки сигарет и закурили. «Ну и?» — Каризин спросил Эдик. От игривости в его голосе не осталось и следа. Тебе жить надоело или покуражиться захотелось? Этот барон недоделанный, не знамо сколько времени, куролесит по миру, ищет людей с экстрасенсорными способностями, создает целые секты. Одна радость, что ему не мирового господства хочется, а просто красивой жизни. Вся его фантазия направлена на изобретение очередного способа добывания денег. Ему хвост хорошо прижали за границей, Вообще слух прошел, что упокоили, но нет. Всплыл у нас. И все было нормально, пока он с одним отморозком не столкнулся. — Ну ладно тебе, — примирительно ответил я. — Так получилось. Тем более с толком. Ментальщики — не такое уж частое явление, как ты рассказывал. — Так получилось, — передразнил меня мой собеседник. — Тебе просто очень и очень повезло. Мы действительно охотились за этим бароном несколько лет, и он постоянно уходил от нас. Мало того, что Альберт сам способен взять под контроль целую толпу, так еще и владеет искусством создавать артефакты. Вот только что он здесь делал, и как ты оказался рядом с ним, я не понял. Я вздохнул и кратко пересказал последние события. Да уж, — покрутил головой Эдуард, — и на старуху бывает проруха. Видимо, молодежь погудеть захотела, нарвалась на тебя, и старый черт не поверил, что существуют люди, невосприимчивые к ментальному воздействию. Тем более такой силой. Хорошо, что ты его серебром связал, а не обычным скотчем спеленал. Иначе толпа разорвала бы тебя на кусочки. Ты бы даже мяукнуть не успел. Я не мяукаю, — хмуро ответил я, выкидывая курок в урну и доставая новую сигарету. Может быть, мне и повезло. Не знаю, насколько он сильный колдун, но выводить из себя он умеет профессионально. Что мне надо было делать? Сидеть и смотреть, как девочка перед ним на коленях ползает? «Ну, конечно, это ты защитник всех обиженных и угнетенных!» Саркастически скривился Эдик. «А ко мне работать пойти не захотел?» «Или передумал?» «Не передумал». Отрицательно покачал я головой без тени улыбки. «Хватит с меня военной жизни. Меня и здесь неплохо кормят». «Правильно говорить, кормили», — назидательно произнес приятель. «Думаешь, тебя не уволят?» «Разгромил ресторан, перепугал гостей?» «Нет, конечно». Сигаретный дым был горьким, но мне хотелось курить еще и еще. Все равно надо как-то объяснять происшествие. Скажете, что задержали террористов, и мне грамоту дадите за содействие правоохранительным органам. Первый раз, что ли? Наоборот, ресторану реклама, директору урок, а у меня работа. Какой такой урок директору? Удивился Эдик. Что друзья у меня влиятельные. Показал я ему язык. И увольнять меня опасно. Дурак ты! Беззлобно махнул рукой полковник. — Давно пора понять, что одиночки в этом мире не выживают. Даже у винипуха пуха был друг. Пускай и свинья. — У меня тоже есть. Не остался я в долгу. Правда, не свинья, а осел. Очень занудливый и вечно жалующийся на судьбу. Это ты. — Знаешь, что с такими, как ты, в средние века делали? — спросил у меня Эдик. — Их на кострах сжигали, и жить становилось проще. Намного проще. Он повернулся и пошел к припаркованному обученным автомобилям. «Позвони мне вечером!» — кинул он через плечо. «Я занят!» — крикнул я в ответ. «Ах, да!» — он даже остановился. «Андрей Александрович собрался в кафе мороженое. Я только одного не понимаю, зачем ты хочешь девчонке жизнь испортить?» и, не дожидаясь ответа, направился к автомобилю. «Эдик!» — гаркнул я во все горло ему в спину. «Таких, как я, не сжигали!» Мой приятель, уже взявшийся за ручку автомобиля, недоуменно повернулся ко мне. «Таких, как я, больше нет, понял?» Эдик покрутил пальцем у виска и сел в тонированную иномарку. Заблестели проблесковые маячки, и кавалькада из машины и микроавтобуса спецназовцев, рассекая поток, вывернула на встречную полосу. Я проводил взглядом удалявшуюся машину с Эдиком и закурил. «К черту все эти заботы! У меня впереди намечается свидание с очаровательной девушкой, И знакомство с ее, безусловно, милой дочкой. Какие-то маги-ментальщики, желтые банданы, директор. Нет, тут я переборщил. С директором надо пообщаться. В очередной раз, глубоко затянувшись, я почувствовал вибрацию мобильника в нагрудном кармане. Вообще-то большого желания разговаривать с кем-либо я не испытывал. Хотелось просто отдохнуть. Но сейчас со вздохом пришлось констатировать, что ответить придется. На экране высветилось имя — Мирон. С этим достаточно забавным персонажем я познакомился почти пять лет назад. Мирон, помимо редкого имени, обладал крепко сбитой фигурой, не показными, а спрятанными под приличный слой жирка мышцами и несколько раз перебитым в боксерских поединках носом. В одежде он был неприхотлив и консервативен, а надев однажды джинсы, кроссовки и толстовку, Мирон решил, что это достаточно удобно и больше привычному стилю не изменял. Кроме того, Мирон любил курить крепкие сигареты и разговаривать короткими четкими фразами, которые периодически вообще состояли из одного-двух слов. «Че? Не понял. Заметано, братишка». Ну так вот, наше знакомство началось с того, что мы столкнулись лоб-лоб на одном грязном и очень малолюдном пустыре. Мирон тогда искал за денежку пропавшего человека, а я торопился выдернуть из рук упыря девушку, похищенную им за час до этого из квартиры моих друзей. Тварь маскировалась под сумасшедшего маньяка, и надо признать, что маскировала тела своих жертв под ритуальные убийства с приличной фантазией. Но я успел взять след, и поэтому шел к месту к кормежки достаточно целенаправленно, боясь опоздать. И именно в этот момент наткнулся на Мирона. Моя персона на него серьезного впечатления поначалу не произвела, наоборот, вызвала негатив и всякие подозрения... Впрочем, любая живая душа на этом заброшенном пустыре вызовет такие эмоции. Нормальные люди в подобных местах не гуляют. Ну вот, я торопился, он нервничал, результатом чего стало короткое взаимное мордобитие. Как потом рассказал Мирон, в процессе оного обмена любезностями он меня зауважал первый раз, потому что мало кто не падал после его коронного крюка с левой. Мы выяснили, что оказались в одном месте, собственно, по одному и тому же поводу, и решили временно отложить выяснение отношений. Упыря уделали знатно. Девочку, слава богу, проведшую все это приключение без сознания, спасти успели почти нетронутую. А вот Мирона мне пришлось водкой отпаивать в ближайшем баре. Оказывается, он до этого ни во что такое потустороннее не верил, и вид выдвигающихся клыков его почему-то очень даже впечатлил, как, впрочем, и процесс сжигания твари. Но надо отдать должное. Волю чувств он дал потом, когда дело оказалось сделано. А там, на пустыре, он и крутить упыря помогал, и от закапывания праха не отказался. Так мы и стали напарниками. Бизнес не бизнес, но в определенных кругах люди знают, что к нам можно обратиться, если отдела попахивает чем-то нехорошим и немного мистическим. На золотые унитазы заработать не получалось, но периодические заказы вполне позволяли радоваться жизни, не думая о дне зарплаты. Конечно, объявлений в газетах мы не давали, и время от времени наступали периоды полного штиля. Но мы верили и знали, что работа найдет нас сама. Сейчас был именно такой период, и надо признать, что за последние месяцы сводить дебет с кредитом становилось все тяжелее. «Слушаю тебя, Мирон». Поднес я к уху телефонный аппарат. «Привет, братишка». Мой компаньон, как всегда, говорил немного возбужденным голосом, из-за чего периодически терял окончание слов. Тема нарисовалась, и, судя по всему, по нашему профилю. Слова «по нашему профилю» означали, что на повестке дня стоит не банальный вопрос, а что-то связанное с какой-то потусторонней дребеденью. Хотя я периодически задумывался, что правильнее будет изменить кодовое слово сочетание. Все-таки я был к мистике гораздо ближе Мирона. «А конкретнее?» — спросил я, прикидывая, тяжело ли будет отпроситься с работы. У одного чудика любовница появилась. Партнеры говорят, что он после этого с катушек съехал. Жену с ребенком из дома выгнал. Отдел отошел. Хочет на подругу свою долю переписать. С короговоркой протараторил исходные данные собеседник. Ты же знаешь, я с женщинами не воюю. Отозвался я, понимая, что Мирон это знает, а значит, есть что-то еще. Парнишка, по словам компаньона, за пару месяцев постарел лет на 15, Причем сам этого осознавать не хочет. Очень похоже на тот случай в прошлом году, помнишь? Когда мне еще ребро сломали. «Помню», — задумчиво проговорил я, догадываясь, что случай действительно наш. Немного помолчал и решительно бросил в трубку. «Сейчас попробую приехать. Ты где?» «Вокруг его загородного дома шатаюсь. Адрес квартиры тоже есть, но общаться со мной отказались категорически. Прикинь, охранное агентство тоже рассчитали. На воротах меня встретили две милые красотки с такими ледяными взглядами, что я даже позабыл оценить другие их достоинства. Еще парочку я заметил на территории». И кроме того, похоже, тут еще и собаки есть. В общем, приезжай, будем думать, что делать. Сейчас СМС-кой адрес сброшу. — Не, не поеду. Ответил я, прикидывая, что сегодня мы все равно ничего сделать не сможем. Давай лучше завтра с утра пообщаемся с заказчиком. Договорись о встрече, а мы с тобой перед этим пересечемся и все обсудим. — Как скажешь. Легко согласился Мирон. Он, в принципе, редко спорил со мной, признав свою роль ведомого в нашей компании, предпочитая делать. а размышления и разговоры оставлять на откуп мне. Я тогда здесь пошарюсь, может, еще что любопытное увижу. Чистой КСП тебе, и опасайся, индуса!» Пафосно попрощался я с Мироном, и мы расхохотались. Было еще одно обстоятельство, которое позволило нам достаточно быстро сдружиться и начать доверять друг другу. Мироха, как и я, был пограничником в прошлой жизни. Охрана границ у любого нормального государства поставлена на серьезный уровень. Кто-то строит стены от нежелательных гостей, кто-то расставляет мины и пулеметы, а у нас в стране окраины и рубежи просто охраняли профессионалы. Причем войска настолько быстро превратились в серьезную силу, что какое только серьезное ведомство не пыталось включить их в свой состав. В истории пограничников были и Министерство финансов, и Всесильный комитет государственной безопасности, до этого НКВД, после ФСБ, хотя нам самим всегда было ровно на это. Граница от названия вывески сильно не менялась. Лет пятнадцать назад погранслужба в очередной раз в своей истории получила независимость. Шумных торжеств по этому поводу не устраивали, прекрасно понимая, что в этом мире все подвержено переменам. Но вздохнули посвободнее. А потом я решил, что с военной службой пора завязывать. Стало слишком трудно проходить медкомиссию, и даже наличие хороших друзей уже не спасало. Так что, получив честно заработанные пенсионные удостоверения, я с легким сердцем отправился покорять гражданский мир без ограничений, запретов и всяких разных уставов, инструкций, наставлений. Хотя старая жизнь все равно не отпускает, потому что бывших пограничников не бывает. Между прочим, контрольно-следовую полосу, сокращенно КСП, не баронят уже лет 20 совсем нигде. Технологии давным-давно не стоят на месте, А индусам, кстати, звали собаку, самого известного пограничника Карацупы. Нарушителей ловил пачками, из-за чего вполне заслуженный стал легендой людей в зеленых фуражках. Правда, ходят слухи, что на самом деле песиков в течение службы хозяина было три или четыре, просто их звали одинаково. Но это уже совсем другая история. Полицейские уже успели покинуть наше прекрасное заведение, а официантки с поварами восстанавливали порядок в зале. бизнес никогда не замирает. Вячеслав Геннадьевич был совсем не против моей завтрашней отлучки. Складывалось впечатление, что он вообще мечтает меня уволить и больше никогда не видеть. Так-то наш директор в целом мужик неплохой, но трусоват. Что есть, то есть. И поэтому он не любил решать проблемы, а предпочитал бегать от них. А избавиться от меня для него самого смотрелось самым идеальным решением. Одна беда, еще больше, чем потенциальных проблем со мной, он боялся конфликта с официальными органами, и поэтому наверняка обратил внимание, как вольготно я общался с целым полковником госбезопасности. А вдруг мы друзья? Поэтому проще поступить, как обычно, сунуть голову в песок и сделать вид, что ничего не было. А там, глядишь, и само рассосется. Дальше все в ресторане катилось по накатанной колье. Директор покрутился по залу, заглянул на кухню, взгрел посудомоек, и, чуть ли не расцеловав меня от нахлынувших эмоций, поехал снимать стресс от переживаний. Шушука не в ресторане прибавилась, но ко мне никто с разговорами не лез, что меня более чем устраивало. Дневная смена отработала без эксцессов, в красках за перекуром пересказала утренние события ночникам и отбыла домой, к семьям. Я прошелся еще раз по объекту и уже начал прикидывать, во что одеться вечером, как напомнила себе молчавший весь день мобильник. «Не, даже смотреть не буду, кто звонит. У меня впереди чудесный вечер, который я не хочу испортить».